Глава 63. Просмотрев книгу посетителей, побывавших на Визуви, и найдя в ней всего только одну русскую фамилию какого-то Петрова с супругой до Москву, Глафира Семеновна взяла перо и сама расписалась в книге «Г. С. Иванова с мужем из Петербурга». В это самое время к ней подошел слуга из ресторана и стал предлагать почтовые карточки для написания открытых писем с Везувия. На карточках с той стороны, где пишется адрес, была на уголке виньетка с изображением дымящегося Везувия и надпись по-французски и итальянски «Станция Везувий». Это ей понравилось. «Николай Иванович! Иван Кондратич!» Полно вам вином-то накачиваться. «Идите сюда», — позвала она мужа и Конурина. «Вот тут есть почтовые карточки с везувием, и можно прямо отсюда написать письма знакомым». «Да-да-да-да, я давно воображал написать жене чувствительное письмо», — вскочил Конурин. «Николай Иванович, напиши и ты кому-нибудь». «Надо же похвастаться в Петербурге, что мы были на самой верхушке Везувия!» «Это так эффектно!» «Помнишь, какой переполох произвели мы в Петербурге во время Парижской выставки, когда написали нашим знакомым письма с Эйфелевой башни?» «Многие наши купеческие дамы даже в кровь расцарапались от зависти, что вот мы были в Париже и взбирались на верхушку Эйфелевой башни», А они в это время сидели у себя дома с курами в корову. Гликерия Васильевна даже полгода не разговаривала со мной и не кланялась. «А, ну их эти карточки! Что за бахвальство такое?» Отвечал Граблин, который, выпив вина, в самом деле как-то поправился и пришел в себя. «Ах, оставьте, пожалуйста! Вы не были на Везувии, так вам и не интересно. «А мы поднимались к самому кратеру, рисковали жизнью. Стало быть, как хотите, тут храбрость. Со мной вон два раза дурно делалось», — отвечала Глафира Семеновна. «Надо. Надо написать письмо. Непременно надо», — подхватил Николай Иванович. «Где карточки? Давай сюда». Началось писание писем. Канурин и Николай Иванович заглядывали в карточку Глафиры Семенны, не показывала им и отодвигалась от них. «Я только хочу узнать, Глаша, кому ты пишешь?» Сказал Николай Иванович. «Да той же Гликерии Васильне. Пусть еще полгода не кланяется. Ну, а я первонаперво напишу нашему старшему приказчику Панкрату Давыдову». «Ну что Панкрат Давыдов? Какой это имеет смысл Панкрату Давыдову?» получить письмо и повесить в конторе на шпильку? Надо таким людям писать, чтоб бегали по Петербургу и знакомым показывали, и чтоб разговор был. Я в особом тоне напишу. В таком тоне, чтоб всех пронзить. Николай Иванович долго грыз перо, соображая, что писать, и, наконец, начал. Написал он следующее. «Панкрат Давыдович». По получении сего письма, прочтенная всем моим служащим в конторе, складах и домах моих, что я в купе с супругой моей Глафирой Семеновной всего 4 марта с опасностью жизни поднимался на огнедышащую гору Везувий, был в самом пекле среди пламя и дыма на высоте 700 тысяч футов от земли, и благополучно спустился вниз, здрав и невредим. Можете отслужить благодарственный молебен о благоденствии, Николай Иванов. Прочтя вслух это письмо, Николай Иванович торжественно взглянул на жену и спросил, «Ну что? Хорошо? Прочтет он в складах и такого говора наделает, что страсть!» «Хорошо-то хорошо!», -то хорошо. «Но я бы советовала тебе кому-нибудь из знакомых шпильку подставить, что вот, мол, вы у себя на разъезжей улице в Петербурге коптитесь, а мы в Поднебесье около извержения вулкана стояли», — отвечала Глафира Семеновна. «Это само собой. Я знаю, на кого ты намекаешь, про разъезжую напоминая, На Петра Гавриловича». Тому я еще больше черта в стуле на гаражу сейчас. Позволь, остановил его Канурин. Да неужто мы были на высоте 700 тысяч футов? А, ведь это значит сто тысяч сажен. И ежели в версты перевести, плевать, пускай там проверяют. И Николай Иванович снова принялся описать, а минут через пять воскликнул Готово. Вот что я Петру Гаврилычу написал. «Многоуважаемый» и там прочее, шлю тебе поклон с высоты страшного огня, дышащего вулкана Везувия. Вокруг нас смрад, серный дым и огнь палящий. Происходит извержение, но нас Бог милует. Закурил прямо от Везувия папироску и пишу это письмо на горячем камне, который только что вылетел из кратера». Головешки вылетают больше, чем в три сожени величины. Гремит такой страшный гром, что даже ничего не слышно. До того палит жаром, что жарче, чем в четверг в бане на полке, когда татары парятся. Здесь, на вершине, никакая живность не живет. И даже блоха погибает, ежели на ком-нибудь сюда попадет. Кончаю письмо. Жена тоже не выдерживает жару и просится вниз его с ней дурно. «Сам я опалил бороду. Сейчас спускаемся вниз на проволочных канатах. Поклон супруге твоей, Маври Алексеевне, от меня и от жены!» «Однако, господа, это уж слишком! Разве можно так врать?» — воскликнул Граблин, перенесший сюда бутылку вина и сидевший тут же. «Как вы можете говорить, что мы врем? Ведь вы не были у кратера, и пока мы подвергали себя опасности жизни...» «Вы спали на станции. Там наверху ужас что было. С Глафирой Семеной несколько раз дурно делалась она в бесчувствии чувств была. Однако зачем же говорить, что письмо пишете на камне из Везувия, тогда как вы его пишете на станции за столом? И, наконец, про опаленную бороду. А уж это наше дело». А ежели я Петру Гавриловичу Бутереву по приезде в Петербург скажу, что все это вздор, что письмо было писано не на камне, я Петра Гавриловича тоже очень чудесно знаю. Зачем же это делать? Глупо, неприлично и не по-товарищески. Ведь все, что я пишу Бутереву, действительно было, но нельзя же письмо писать без прикрас. Было. «Было, было, было!» — подтвердила Глафира Семеновна. «Я про камень. Дался вам этот камень? Ну что такое камень? Это для красоты слога. Садитесь сами к столу и пишите кому-нибудь из ваших знакомых письмо, что вы тоже были у кратера и сидели на горячем камне». «Ну хорошо. В том-то и дело, что мне тоже хочется написать письмешечко с одному приятелю». — сказал Граблин и спросил. — А не выдадите меня, что я не был на Везувии? — Очень нужно. Мы даже и ваших приятелей-то не знаем. Граблин взял перо и попробовал писать на карточке, но тотчас же бросил перо и сказал. — Нет, пьян, не могу писать. Иляман мэн, дрожжа и мальчики в глазах. — Так возьмите с собой карточку домой, — и завтра в неаполе напишите проговорила глафира семеновна вот это так я даже три возьму только господа не выдавать очень нужно вот что я не написал воскликнул конурин милая супруга наша татьяна григорьевна и так далее ах если бы ты знала супруга любезная На какую огнедышащую гору меня по глупости моей занесло? Называется она Везувией, и земля около нее такая, Что снизу внутри топится, из-под ног дым идет, И ступать горячо, а из самого пекла огонь пышет, И головешки летят. Но что удивительно, поднялся я на эту гору трезвый, А не пьяный. А зачем? И сам не знаю, хотя и ругал себя, что семейный и обстоятельный человек на такое дело пошел. Главная статья, что товарищи затащили. Во время опасности извержения вспоминал о тебе поминутно, но теперь благополучно соной горы спустился, чего и тебе желаю. «Зачем же вы на товарищей-то клепаете?» Вовсе вас никто не тащил на Везувий силой, заметила Глафира Семенна. Ну да уж что тут, развел руками Конурин. Один, само собой, я бы и за границу-то не потащился, а не только что на Везувий. Ах, женушка, женушка, голубушка, что-то она теперь дома делает. По часам, ежели-то должно быть после обеда, чай пьет, вздохнул он. «Ну, а ты, Глаша, что написала?» Спросил жену Николай Иванович. «Ничего, не ваше дело. Написала уж такую загвоздку, что Гликерия Васильевна от зависти в кровь рассарапается!» Улыбнулась Глафира Семенна. «Вон, кружка на стене. Опускайте ваши письма в почтовую кружку!» Прибавила она и, встав с места, опустила свое письмо. Вскоре вернулись с верхушки Везувия англичане и Перехватов, ходившая смотреть на поток лавы. Перехватов был в восторге и говорил, «Ну, господа, что мы видели?» превосходит всякие описания! Как жаль, что вы не пошли посмотреть на текущую лаву!» Но Перехватова перебил граблин. Он набросился на него и с бранью стал осыпать попреками за то, что тот не разбудил его, чтобы подниматься на Везувий.